Глава 58. «Почему ты пригласила ее к себе домой?» — заорал в телефон Майкл Картер. «Но вы же сами сказали мне ей перезвонить», — ответила Мэг. «Я сказал тебе, чтобы ты с ней поговорила, а не устраивала встречу. А если ты считала, что без встречи она от тебя не отстанет, то почему ты не встретила с ней в каком-нибудь заведении вроде Старбакса? Я не хотела рисковать. В кофейне или ресторане кто-нибудь мог бы нас подслушать и что-то узнать. — Уверен, что она много чего узнала, посмотрев на твой дом в рае. — В нашем соглашении не предусмотрено никаких ограничений относиться на того, на что могут быть потрачены деньги, которые вы выплатили мне в качестве отступных, и вам это известно. Прошу вас, мистер Картер, успокойтесь. Не забывайте, что я сама училась на журналистку. Любой журналист, у которого есть хоть какие-то мозги, может без особого труда выяснить, сколько я заплатила за свой дом. — Наверное, ты права. Неохотно согласился Картер. То, что я велел тебе сказать насчет Кэти Райан. Да, слово в слово. И какова была ее реакция? Она была ошеломлена. Это явно не соответствовало тому впечатлению, которое сложилось у нее о Кэти. Что ж, это плюс. А что мне делать дальше? О чем ты? В каком смысле дальше? Она журналистка, так что ей наверняка захочется связаться со мной еще раз. Вероятно, сейчас... «У этого Майкла Картера впервые поубавилась самонадеянности», — подумала Мэг. «Он явно не знает, что сказать». «Я тебе перезвоню», — ответил он наконец. «На айфоне Мэг зажегся красный кружок». «Я тебе перезвоню», — ответил он наконец. «На айфоне Мэг зажегся красный кружок». Картер отключился.